Глава 26. Карлсон прилетел и улетел. Я прожила на свете много лет и все равно многого не понимаю. Но одно я знаю точно. Все настоящие, самые нужные, самые важные вещи даются в этом мире абсолютно бесплатно. Снег, солнце, дождь, улыбка. Верность, материнская любовь и многое другое. Более того, всякая платная, даже копейку стоящая вещь, главной вещью никогда не является. Это просто полезный предмет, не более того. Кавалерия Ул лежал в озере на мелком месте, временами опуская лицо в воду. Глазами которых он не закрывал, он видел множество мелких пузырьков. Улу учудилось, что пузырьки возникают от того, что сам он раскаленный, и кожа щек его очень горячая. — Пора эволюционировать! — выглядывая из воды, крикнул Ул. — А? — не расслышав, отозвалась у берега Яра. — Говорю, «В межгрядье я смогу жить только в воде этого озера. Со временем отращу ласты и стану чем-то вроде тюленя, чудо блин. Интересно, рыба тут есть? Тогда придется питаться живыми деревьями. Интересно, они съедобны?» И он так посмотрел на молодые деревца, подошедшие к воде, что они, поняв значение его взгляда, прыснули в разные стороны». Яра с ребенком стояла на берегу между озером и чашей-тайником. Илья от жары не страдал, но все же Яра раздела его, чтобы искупать в озере. Илья выглядел бодрым и довольным. Улыбался розовыми деснами и колотил по воде ручками и ножками. Самой Яре после того, как с Ильей она подошла к чаше, тоже не было особенно жарко. Во всяком случае, не больше, чем на юге в знойный день. Она искупалась вместе с Ильей и вышла на берег, чтобы его одеть. «Может, мне тоже подойти к закладкам?» «Просто одним глазком глянуть», — вслух предложил Ул. Вода вокруг него забурлила втрое сильнее, и пузырьки стали вращать его и переворачивать. «Я пошутил!» — крикнул Ул, и когда вода успокоилась, добавил. «Вот интересно, озеро что, имеет разум?» или во мне самом что-то физически меняется от неправильных мыслей, что для озера я становлюсь чужим? «Наверное, все-таки второе», — сказала Яра. Она одевала сына, и по мере того, как на нем становилось больше одежды, лицо ее делалось все более серьезным и озабоченным. Точно вместе с ползунками и кофточками она и на саму себя навьючивала тревоги и заботы. «И что дальше?» — спросила она. — Мы не можем уйти от озера, потому что ты сваришься. Пегов у нас нет. Да и как бы мы ныряли с младенцем через болото? — Закладки же в чаше? — спросил Ул, что-то соображая. — Да. — Ты не прикасалась к ним? Яра покачала головой. Правда, одна закладка коснулась головы Ильи, когда она перехватывала его поудобнее и чуть расслабила руки, но ведь нельзя же слиться с закладкой за одно мгновение. Пусть даже это мягкий, не закрывшийся еще родничок на темени ребенка. А теперь придется. Вытащи их из чаши, пока они вместе, они вызывают деформацию миров. И чего? «Я должна брать закладки и возвращать их на место?» Возмущенно спросила Яра. «Откуда Митяй принес их, мы не знаем. Думаю, достаточно просто раскидать закладки в разные стороны. Делаешь несколько шагов, бросаешь закладку как можно сильнее, возвращаешься, берешь следующую, опять бросаешь. Вы в школе мечи метали?» «А как же?» «Я подбила глаз учительницы физкультуры», — похвасталась Яра. «Ого!» она хотя бы стояла далеко она показывала мне как правильно размахиваться ну я и размахнулась пока она еще не отошла М -м", протянул ул ну по барабаниусу придется рискнуть в крайнем случае можно их просто разнести шагов на пятьдесят хотя их придется долго держать в руке нет так не пойдет а я справлюсь мы же не плотные наверное закладки покажутся тяжелыми «Нормально!» – успокоил ее Ул и сел в воде, выбрав лежащий на дне крупный камень. Яра передала ему Илью. «Держи крепко!» – предупредила она. Зная, что ребенок не любит перекочевывать с ее рук, Яра передала его отцу коварно спиной вперед. Илья оказался в руках у Ула, но глазами видел мать. Вроде бы все правильно, но все равно Илья ощущал какую-то нестыковку, и от усиленной работы мысли его лицо багровело, а рот подозрительно кривился. Яра подошла к чаше, и на лице ее замерцали краски. Она словно зачерпывала руками северное сияние. — Бросай сильнее! И долго не держи, сольешься! — взволнованно крикнул Ул. Он вдруг сообразил Какой опасности подвергается Яра? Она должна будет поочередно взять большое количество закладок, и каждая расскажет ей о своем даре, каждая попытается привлечь. И кто знает, не замешкается ли Яра с броском. Яра помешкала, набираясь храбрости, и, прикусив губу, схватила первую закладку. Вскоре Ул убедился, что сил, чтобы бросать закладки, у Яры достает. Ее плотность была достаточной. Хватала Яра их быстро, как печеную картошку из огня. Бросала же пугливо и неуклюже. Некоторые отлетали всего на несколько метров. Тогда Яра подскакивала к ним, снова хватала и отбрасывала дальше. И так раз за разом. Особенно странно было наблюдать, как она бросает плоды из-за второй гряды. Вот полетело яблоко. Вот закрутилась в воздухе желтая груша и свалилась в воду недалеко от ула. «Расшалившаяся Ева бросает в плодами из райского сада», — подумал Ул. Один раз, когда Яра сомкнула пальцы на небольшом крошащемся осколке Мергеля, Ее руку охватило сияние. В одно мгновение оно поднялось до локтя. Яра застыла, завороженно глядя на него. «Бросай!» — заорал Ул. «Быстро!» Яра неуклюже бросила, и сияние, немного помедлив, все же потянулось заброшенным осколком. Ул с облегчением перевел дух. Пронесло. Яра секунд десять постояла, прислушиваясь к эху отброшенной закладки Потом подошла к чаше и уже быстро, деловито, стала разбрасывать камни и плоды. Некоторые из них с берега скатывались в озеро. Ул всякий раз проверял, не охватит ли сияние воду, но вода даже не бурлила. Видно, закладке нужен был человек. Недавний крик Ула «Бросай!» и резкое движение, которым он сопроводил его, испугали Илью. Маленький мыслитель у него на руках запоздало обнаружил, что голос у раздвоившейся мамочки звучит как-то странно. Примерно как у волка, который в сказке просит козлята открыть дверь. Ул стал укачивать сына. С камня он слез в воду и смешно приседал и вставал в ней, погружаясь по грудь. Вода расходилась от них волнами. Яро-торопливо разбросала оставшиеся закладки и с одной из них, с последней подошла к Улу. Руку она держала на отлете. В ладони у нее находилось нечто напоминающее сливу. Очень мягкая, в одном месте чем-то задетое или пораненная слива источала сок, и запах ее был приятен. — А эту ты почему не бросила? — спросил У. – Это для Долбушина, — сказала Яра нерешительно. — Та самая бессмертие. Ул заметил на руке у яры сок и забеспокоился. А ты ни того не сольешься. Яра покачала головой. Это плод из-за второй гряды, я разобралась. Он не так действует. Через руку с ним не сольешься, надо откусить. Ул продолжал с подозрением изучать сливу. Яра приняла у него сына и прижала его к себе одной рукой так, что детская щека оказалась у нее на плече. Запястье им другой руки, той, что с закладкой, она касалась его спины, и слива была теперь совсем близко от ее глаз, такая притягательная, истекающая соком. «Даже странно», — сказала Яра. «Держу закладку, которая могла бы сделать меня вечно юной, и знаю, что нельзя ее даже откусить. Даже языком коснуться, наверное, нельзя». «Может, можно?» — спросил Ул. «Яра покачала головой». с трудом оторвав от сливы взгляд. Даже теперь, когда она не смотрела на нее, слива неясно шептала какие-то слова, передавала мысли и образы. Они не были такими настойчивыми, как у других несвоевременных закладок. Им можно было сопротивляться, они не охватывали руку сиянием, не стремились достичь локтя, а потом и плеча, но все же их сложно было не слушать. Человек умирает, потому что клетки начинают ошибаться, а тут в руке у нее было бессмертие. Конечно, от разрывной пули в сердце оно не спасет, но старение и болезни станут невозможными. В запасе у нее появится сто лет, двести, а возможно и больше, и будут они годами молодости и силы. Почему бы не взять их? Перед Ярой в воздухе будто повисли гигантские весы. На одной чаше весов было здоровье, совершенная медицина, человеческое бессмертие, а на другой всего лишь иллюзорная и не очень надежная мысль, что вот есть еще какая-то двушка и новый мир за второй грядой. И сложно было поверить Яре в этот мир, хотя вторая гряда была перед ней. Яра видела ее, синеющую вдали, Видела яснее, чем видят все люди из нашего мира, для которого и гряда, и двушка – лишь смутная абстракция. Размытые слова из древних книг, которые так просто разрушить обычной математической логикой. Видела и не хотела верить, что там что-то реальное. Что будет какой-то новый мир, и что не стоит прямо сейчас взять и жадно засунув сливу в рот – оставив кусочек улу, Илье, кавалерии, бакли, деду и, может, шут с ним еще Долбушину. Мысленно Яра уже формировала этот список, возможно, даже слишком большой для одной сливы. И стоп. Ну, у сливы же есть еще косточка. Можно посадить ее, создать все условия. Долбушин уж найдет хороших садоводов и тогда, быть может, Ах, как же трудно человечеству будет отказаться от этой сливы. Особенно в страдании, в болезни, в усталости, в замедлении мысли, в созерцании своего отражения, словно сползающего по стеклу старостью. Даже многие шныры согласятся откусить от слива под самым благовидным предлогом. Например, я живу 400 лет не для себя, а для служения ближнему. Добро чтоб делать, ясно вам? Это вы гады, а я полезный. Чего там надо проживать? Эй, крикнул Ул. Яр, ты меня слышишь? Ау, видишь что-то? Яра, опомнившись, обнаружила, что он с беспокойством размахивает у нее перед глазами рукой и давно, кажется, размахивает. Вижу пять пальцев. Один толстый, остальные четыре тоже толстые, сказала она. Ул убрал руку. «Это Карлсон. Он прилетел, а теперь улетел», — сказала Яра. «Ты меня напугала. И сейчас все еще пугаешь». «Я и сама себя пугаю. Мне хочется хотя бы губами к ней прикоснуться, а потом облизать губы. Ведь, наверное, так можно. Бессмертной я не стану, но хотя бы чуть-чуть. Хотя бы лет так восемьдесят, молодости». Яра качнула головой. «Нет, нельзя. Если я стану бессмертным сейчас, то не получу другого бессмертия настоящего. И что я буду делать тогда в новом мире, когда из-за гряды однажды брызнет свет, растворит болото, зальет наш мир и все обновится? Все изменятся? Одна я не изменюсь. Буду как страшный зверек в банке. И что мне тогда делать?» «А если того бессмертия не существует?» — А есть только такое бессмертие? — спросил Ул. — Чувствовал, что нельзя говорить такое, что искушает, но все равно зачем-то ляпнул. — Нет, — уверенно сказал Яра. — Митяй ее здесь оставил и сам не откусил, значит, это не такое бессмертие. Но если усомниться, что там за второй грядой что-то ждет, тогда... И Яра опять мелко дернула головой, точно... досаждающих комаров, отгоняя тревожащие ее мысли. А Долбушину значит можно? спросил Ул. А что? Ты взяла эту сливу для Долбушина? напомнил Ул. А протянула Яра совсем об этом забывшая. Да, точно, для него. Ну я не знаю, если честно. Он умирает, пусть решает сам. Ладно. кивнул Ул. «Надо идти». «Куда?» «Возвращаться туда, откуда мы пришли». «А вдруг там не окажется двери? «Мы же не видели ее, когда нас выбросило». «Дверь только там», сказала Яра. О доме она вспоминала с ужасом. Возвращаться туда ей совсем не хотелось. «Ты разбросала закладки». «Возможно, что-то изменилось и с домом», — сказал Ул. «В любом случае, надо рискнуть, чудо блин. Я, понимаешь, пытаюсь тут свариться». Яра с тревогой взглянула на него. Ул плавился даже рядом с водой. Долго ему не выдержать. Ей стало стыдно, что она совсем не вспоминала об Уле, занятая мыслями о закладке. «Идем». сказала она торопливо. «Надо проверить, есть там проход или нет. Если что, вернемся к озеру». «Погоди, я еще раз окунусь». Ул бросился к воде. Ох, ну, теперь идем. И еще одно. Если вдруг со мной чего случится, вы возвращайтесь к озеру. Договорились?» Яра чуть не швырнула в него сливой бессмертие. Это было единственное, чем можно было сейчас бросить, не считая Ильи. «Давай топай! Живо топай! Мелешь чушь какую-то!» Взвизгнула она, и в голосе у нее появились истеричные интонации и баклы. Ул же, глядя на ее сердитое лицо, впервые понял, почему чаша подпустила к себе Яру и не подпустила его. Женщины, в отличие от мужчин, больше способны на поступок. Внезапный, самоотверженный. мгновенно разрывающий все мелкие паутинки болота, которые, может, и опутывают их быстрее из-за более высокого уровня эмоциональности. Яра шла первой и несла ребенка. Ул за ней. С нос его каплями стекал пот, а лицо было красным. Временами он оглядывался, прикидывая расстояние до озера. «Нет, даже не думай», — говорил Яра. «Деревья же как-то проходили в тот подвал, значит, проход есть!» И Яра, наклоняясь, высматривала на песке живые деревца. Они изредка попадались, но далеко не всегда куда-то брели. Многие просто стояли, раскинув тонкие веточки и расправив листья, ловили свет. Уж им-то не было жарко. Ул даже позавидовал. «Может их спугнуть? Потопать ногами?» – предложила Яра. «Ага, чудо, блин, блестящая идея, и они сразу побегут прятаться в недоустроенную многоэтажку другого мира. Просто спрятаться под камень они, конечно, не сообразят». Яра хотела ответить, но вдруг, вскрикнув, показала на что-то улу. Недалеко от них они увидели долбушина. Глава финансового форта сидел на камне и держал в руках растение. Двумя руками держал, как беспокойную курицу. Изредка растение принималось хлопать листьями и подниматься к небу, а с ним вместе приподнимался и долбушин. Но все же для растения такая ноша была тяжеловата. Приподняв его метра на два-три растение утомившись, складывало два центральных крупных листа – а остальные мягко, как на парашюте, опускали его на землю. Когда Яра и Ул приблизились, Яра подбежала, а Ул едва дотащился. Растение опять рвануло вверх. Не пугай его, сказал Долбушин Яре. Я не пугаю. Пугаешь. Ты к нему наклонилась. Оно не любит затенение сверху, а вот когда берешь его снизу, оно не против. Улл разглядывал растение. «Как вы его поймали?» «Я видел такие прежде, когда на пеге летал, но меня они обычно не подпускали». «Само как-то вышло», — помедлив отозвался Долбушин. «Зачем вы его держите?» — спросил Яра. «Не знаю. Оно спасло мне жизнь. Теперь можно бы и отпустить, но я все как-то не решаюсь». О своей схватке с Тилем Долбушин не упомянул. Говорить об этом не хотелось и вспоминать тоже. Произошло же все так. Вместе с вцепившимся в него Тилем Долбушин скатился в отверстую пасть провала и сразу потерял все ориентиры. Наверху что-то сухо лопнуло, дыра затянулась и всякий свет исчез. Выпустив друг друга, они стилем покатились куда-то вниз. Потом падение замедлилось, что-то хлюпнуло под ногами, полетели брызги, и опять стало светло. Но свет был уже другим. Не тем светом надежды, что наверху, а мертвенным, зеленоватым, исходил из разлетевшихся капель вещества, которое они стилем взбаламутили своим падением. Вещество это напоминало рыхлый жир, или зеленый гель. Оно разливалось здесь повсюду и доходило до колена. Что это было за вещество и почему оно светилось, тревожно как-то трупно Долбушин не знал. Он сделал шаг, отодвигаясь от тиля, и масса под ногами зашевелилась. От места соприкосновения его ног с жижей опять палился мертвенный свет. Долбушин различил кривой потолок и выщербленные стены. Похоже, это была подземная проточина. Пещера, возникшая там, где болото, пытаясь прорваться из-за искажения миров, мало-помалу подгрызала межгряди. Рыхлый гель хлюпал под ногами. Пах он очень мерзко, но было в его отвратительном запахе и нечто притягательное. Долбушин, хотя и пытался не дышать, вскоре начал получать тревожное выжигающее удовольствие – Сходное с удовольствием, которым Эльп выжигает растворенного, когда гонят его на гибель. Но ведь удовольствие же, и в этом страшный тупик для человека. Тот самый философский парадокс пьяницы. «Я пью, потому что мне плохо, и плохо, потому что я пью». Вначале Долбушин смотрел на рыхлую жижу с омерзением. Потом подумал, что можно не сопротивляться, а просто сдаться. Все равно им никогда не вылезти из этой осыпающейся пещеры. Пусть будет хоть это, потому что все остальное страшно и тупиково. Словно в затянувшемся сне сидишь в жутком месте, и все, что у тебя есть, это огромная коровья кость. Единственная связь с действительностью. И ты упорно грызешь эту кость, боясь даже поднимать глаза, боясь увидеть что-то кроме этой кости. А там по углам шевелится что-то бесформенное, о чем страшно даже подумать. И потому ты уткнулся в эту кость и грызешь, грызешь, и это будет тянуться целую вечность. И ничего больше нет, кроме этой кости и шорохов. Так пусть будет хотя бы кость. Без кости страшнее. Что-то вразумляюще хлестнуло долбушина по щеке. Растение, в которое он вцепился, падая в яму, и зачем-то все еще держал. Растению здесь активно не нравилось, оно хлопало листьями и рвалось отсюда прочь. И вот листом задело Долбушина по лицу. Этот удар листом, более плотным, чем сам Долбушин, несмотря на то, что это был всего лишь лист, вразумил главу форта. Он сумел услышать свою закладку. Дар бесконечного обновления, бесконечного открытия нового включился в нем. Человек со слабой волей видит путь, но не идет по нему, возвращаясь к привычным и удобным ошибкам. Мысль остается мыслью, не обрастает плотью практики, но Долбушин всегда был решителен. Закладка, таящаяся внутри камня той, другой, первой закладки, помогла ему. Зеленая жижа вспыхнула от чьих-то трепыханий, И Долбушин вновь увидел Тиля. Тот ползал на четвереньках и утыкался в вонючий гель лицом. Сглатывал его, смеялся, загребал руками. Жижа под его пальцами превращалась в пачки денег. Сочные шашлыки на шампурах, автомобили крошечных кривляющихся женщин, преуспевающих сыновей, окруженных целым выводком розовых свинячьих внуков — тоже цепко преуспевающих, ненасытных, как клещи. Какие-то перекошенные с кривыми крышами особнячки. Все это было бесформенное, неаккуратно вылепленное и видно только для Тиля реально существующее. От контакта с гелем тело Тиля оплывало, съеживалось. Он точно огромное колесо с большой скоростью прокручивал свою жизнь, гнал ее вперед, убыстрял, упивался... Глотал свои грядущие удачи, как человек, который, решив поскорее узнать финал фильма, проматывает его вперед в ускоренном просмотре. Тиль не ощущал подмены. Упивался происходящим, пожирал тупиковые мечты. Одерживал ничего не значащие победы, не догадываясь, что единственная ставка этих побед и единственный выигрыш – вонючий дряблый гель. Щеки его становились мягкими, словно стекали куда-то, и сам Тиль становился меньше. Уцелевшая одежда провисла, на нем будто стала ему разом мала. Долбушин наклонился и стал теребить Тиля за плечо. Тиль, не поднимая головы, зарычал, как собака, оскалился и опять уткнулся в свой гель, а сам все опадал, опадал. Долбушин подхватил его подмышки, Тиль был уже легким, пористым, тело оплывало». Долбушин отпустил его, боясь, что тиль порвется и стечет в его руках. «Плотность, все та же плотность, она здесь решала все!» «А, должно быть так!» – торопливо сообразил Долбушин. «Напрямую болото в Межгрядье не прорвалось, иначе бы давно хлынуло. Проходы между двушкой и болотом проточены, но они узкие, и ничего крупное в них затянуть нельзя». Чтобы затянуть что-то, болото должно растворить добычу до состояния жидкости и потом капля за каплей всосать, как тиля. Выпущенный долбушиным тиль со вздохом облегчения рухнул в гель, и тот сомкнулся над ним. Некоторое время тиль еще копошился внутри, и это было видно по расходящимся волнам зеленого света, а потом и копошиться перестал. По сути, весь тиль, не считая крупных костей, стал уже гелем. В том месте, где находился тиль, гель стал менять цвет. Он темнел, сгущался, и вдруг его едва заметно потянуло вниз. Точно там вот-вот должна была возникнуть или уже возникла воронка. Долбушин понял, что сейчас то, что осталось от тиля, затянет в эти крошечные капилляры болота. Там внизу уже создается огромное давление. Просто как в вакуумном унитазе, подумал Долбушин, сообразивший, какая судьба сейчас постигнет весь гель и вообще все, что в пещере. И растение в руках у Долбушина тоже это как-то смекнуло. Оно вдруг стремительно рванулось. Долбушин едва не выпустил его корень, но ощутив, что тот тянет его вверх, Вцепился в него так, что ногти посинели от усилия. Растение рыло песок, как крот. Похоже, воевать с песком ему было не впервой. Это было боевое, сердитое в своей правоте растение. А за ним, не выпуская его корень, как морковка из грядки, как червяк, неуклюже изгибающийся, барахтающийся, задыхающийся, на поверхность выбрался и глава форта. Едва он отполз от ямы, как в яме словно произошел двойной хлопок. Вначале яма с силой всхлипнув, втянула свою добычу, заглотив Тиле вместе с гелем. Потом всхлипнула еще раз, будто икнула, и на поверхность выбросила череп. «Был ли это череп тиля?» «Да, скорее всего». Долбушин оглянулся на череп, Без страха, без каких-либо мыслей или сожалений, и быстро пополз по песку прочь от него. Потом поднялся, побрел к ближайшему камню и сел. Он не знал, что ему делать дальше, и просто ждал. А потом появились Ул и Яра. И вот теперь Долбушин смотрел на сливу, которую протягивала ему Яра. Что это? спросил он бессмертие ответила яра просто долбушин недоверчиво усмехнулся слива бессмертие от чего именно слива а почему яблоко познание добра и зла от чего не апельсин ответила яра долбушин замолчал серьезно глядя на сливу а что с тайником — спросил он. — Яра разбросала закладки. Они все еще довольно близко друг от друга, но уже не опасные для миров. Долбушин посмотрел на Ула, на Яру, на малыша у нее на руках. Протянул руку к сливе и взял ее. Видимо, закладка начала рассказывать ему о себе, потому что он стал серьезным и задумался. Он держал сливу в руке, а она истекала ему на ладонь соком. «Вы пробовали?» «Откусывали?» — спросил Долбушин. Яра мотнула головой. «Нет». От чего? «Не хотите стать бессмертной?» «Вот вам счастье на блюдечке, а вы фыркаете». «Я уже бессмертна. Все бессмертны». Ну да, бессмертием зерна, которые посадят в землю и которые превратится в колос. Где-то это уже было, не помню где. Ну да, в землю-то посадят, это факт. А вот второе между нами под хорошим таким вопросом, сомнительный факт, недоказанный. И Долбушин усмехнулся. Нехорошо так, тревожно. Яра ничего не ответила, и глава форта продолжил. — Значит, гонитесь за надеждой, что вас пропустят туда? Долбушин оглянулся на вторую гряду. — Кто его знает? Может, и пропустят, — ответила Яра мирно. — А если нет? — Может, лучше синица в руке, чем журавль в небе, — продолжал терзать ее Долбушин. Митяй нырнул за вторую гряду. «И Меркурий», — сказала Яра. «Ты сама это видела?» Письмо они оттуда прислали с фотографией. «Может, кости Меркурия где-то в горах первой гряды валяются. Там ущелий много. Да и кости Митяя, возможно, там же. Я бы поискал». «Каждый чудо-блин думает, как ему проще». — сказал Ул, вытирая пот с лба. Спокойно, — сказал, — не зло. Услышав голос Ула, Долбушин уставился на него. — Ага, ее муж, — напомнил он сам себе. — Отлично, значит, Яра не захотела себе бессмертия. — А ты? — И я тоже нет. — А ваш ребенок? — Опять забыл, как его зовут. — И его вы лишили бессмертия. Яра чуть замялась. Этого бессмертия, да. И капельки сока ему не дали. Что ж так? Он нуждался в той же закладке, что и я. Я искупала его в озере, а когда подержала над чашей, он стал тяжелее. И я подумала, что ему довольно. Я это почувствовала. А здесь на двушке я верю чувствам, — сказала Яра. — А здесь на двушке я верю чувствам, — передразнил Долбушин. — Знаете, почему вы притащили эту закладку? — На самом деле. — Для вас. — Чтобы она вам помогла, избавила вас от слизи Рогрика, — сказала Яра. — Нет. «Не для этого. Почему не для этого? Сами-то вы не взяли? Ведь от этой сливы можно было и пять раз откусить. Тут и крошечного кусочка достаточно, даже капли сока. «И зачем же мы ее вам принесли?» — спросила Яра недовольна. «Вы принесли ее, потому что решили, что для меня за грядой места нет». Долбушин взглянул на вторую гряду, и вот эту голову, он коснулся согнутым пальцем лобояры, посетила такая мысль, а пусть он будет бессмертен там, на земле, ведь за вторую гряду ему не пробиться. Он, как ни крути, все равно погибший ведьмарь, хоть, быть может, и не самый плохой. Но что ждет его после смерти? Болото ждет, как и тиля». Так пусть он хоть отсрочку получит. «Я так не думала», — сказала Яра. «Ну, может, и не так. Я слишком уж по полочкам все разложил, но основная мысль была именно такая». Яра смутилась. «Я принесла просто потому, что принесла». «Я дерусь, потому что дерусь», — так, кажется, говаривал Портос. «Ладно». «Будем думать дальше», — хмыкнул Долбушин и посмотрел на сливу. «Хорошая вещь. Закладка бессмертия. Будущее мира в моих руках. Я могу откусить маленький кусочек, а остальное отдать Гаю, и он станет мне лучшим другом. Никаких гонений, никаких неприятностей, все позабыто». В быстро меняющемся мире Гаю нужен будет трезвый советник, и, конечно, им станут тоже я. Лично Гаю закладка, конечно, не нужна. Эльбы и так его обновляют. Думаю, что он и от пули дырку залечил бы. Хоть в сердце ему стреляй. Да и какое там сердце может быть у этого трансформера? Долбушин оглядел скалы вдали, деревья, цепочкой следовавшие куда-то, облака, опускающиеся к озеру, напиться, чтобы потом, раздувшись от влаги, отправиться к дальним кручам. Но, с другой стороны, сейчас я в межгрядье. Напрасно, Гай не отважился пойти со мной, Вряд ли он испугался дома и болота, если даже Тиль не испугался, нет. Он устрашился меж грядья. Знал, что здесь он сразу растает, даже быстрее, чем мы с тобой, старичок. Рукой с закладкой Долбушин показал на ула. — Вы не такой уж и взмокший, — огрызнулся ул. Долбушин похлопал его по плечу. Просто я тощий, кости не потеют. Но я знаю и другое, это мой последний шанс. Больше на двушку мне не попасть. Мне надо или надкусить эту сливу и бессмертным вернуться в прежний мир, или возвращаться, не слившись с закладкой. Но для меня это верная смерть. Хорошенькая русская рулетка из двуствольного ружья с двумя заряженными стволами. Он подкинул сливу на ладони. И так одно из двух подытожил Долбушин со своей обычной ясностью суждений. Или я становлюсь чем-то вроде вечно живой мумии фараона. Или отказываюсь. И тогда слизь Рогрика доконает меня в несколько недель. Он сел на землю и надолго задумался. Его плечи стали еще более сутулыми, а спина, в потекшей кусками висящей рубашке, казалась худой и костистой. Ул и Яра не могли ждать долго. Ул таял, как сосулька, язык потяжелел, распух, и скалы у него уже двоились». Даже жен у него стало уже две, и два одинаковых сына, и оба сына начинали синхронно плакать от голода одним громким и настойчивым голосом. Долбушин потрогал болтающийся манжет. Манжет точно давно ожидал этого, мгновенно свалился и, съеживаясь, стал корчиться на песке. Теперь голос Долбушина звучал хрипло, ржаво. Фразы стали короче. «Вот», — произнес Долбушин, — «решил, я в межгряде. Из меня сейчас выгорает все лишнее, все, что не отсюда. Значит, и слись Рогрика. И пока я здесь, болото до меня не доберется». Он поднял голову и взглянул на вторую гряду. Гряда была видна отовсюду, огромная, уходящая в небо, и вершины ее, никому не ведомые, были скрыты в непроницаемых тучах. «Сколько идти до той гряды?» — спросил Долбушин. «Десять дней. Месяц». Митяй отправился туда на пеге, Меркурий тоже на пеге, «А я пойду пешком». а потом мне еще предстоит перебраться на ту сторону. Вы не дойдете, и тем более не переберетесь. Это даже не Эверест. У вас нет снаряжения, еды, ничего. Да вы расплавитесь еще до гряды, — сипло сказал Ул. Возможно. Но зачем же предвосхищать события? — ответил Долбушин мягко и с укором. «Это слишком дерзко, просто так взять и пойти ко второй гряде», — строго сказала Яра. «Да», — сказал Долбушин, — «дерзко. Но надо же куда-то идти». «У Гая я уже был, в болото не желаю. И потом, если уж я здесь оказался, значит, какой-то шанс мне все же дают». Может, это просто шанс умереть в межгряде. И, кстати, мне вдруг пришло в голову, что и Тиль до того, как погиб, имел шанс отправиться к гряде. Ведь он оказался здесь самым первым. Да, он не сделал этого, но ведь мог. Долбушин шагнул к далекой гряде и остановился, обернувшись к Уле и Яре. Ну вот... На один шаг уже меньше. Осталось еще... Впрочем, не будем считать, — произнес он задорно. Он провел рукой по лбу и сделал еще шаг. На два шага меньше. Даже на три. Останови его. Он сошел с ума. Он и километра не пройдет, — испуганно крикнула Яра, обращаясь к Улу. Ул! Шагнул к Долбушину, хотел удержать его, но зашатался и едва не упал. Не в той он был в форме, чтобы кого-то держать. «Не стоит нам сейчас бороться, только оба потеряем силы», — предупредил его Долбушин. «Здесь наши дороги расходятся, мне к гряде, а вам туда. Вы ведь, наверное, заблудились?» Он оглянулся, шаря пальцем по равнине что-то соображая. «Та точка, где я вылетел из двери, была там. Видите, два красноватых камня? Рядом я начертил круг и крест. Забавно, просто как самопророчество». «Зачем начертили?» — испуганно спросил Яра. «Не поверите, просто чтобы отметить место. Не галочку же камешками выкладывать». Начертил палочкой крест. А где крест, там и круг. Но почва была слишком твердой, так что моего круга и креста потомки не увидят. Долбушин вдруг помрачнел. Небез иронии произнесенное слово «потомки» неожиданно запустило в нем тревожащую цепочку мыслей. — Мне пора. Я напрасно теряю силы. — сказал он. Потом вспомнил о чем-то и повернулся к Яре. — Вот закладка. Держите. Делайте с ней что хотите, а то как бы не откусить, если буду страдать от жажды. В руках у Долбушина по-прежнему трепетало растение. Оно выглядело прирученным. Даже позволило заглянуть себе под нижний, заботливо свернутый трубкой лист. Внутри листа обнаружилось еще одно такое же растение, только маленькое. Долбушин подставил свободную руку и через трубочку листа сдул его себе в ладонь. Юное растение слабо затрепетало листиками, чуть взлетело и опять доверчиво плюхнулось ему на ладонь. Долбушин передал его улу. — Вот, — сипло сказал он. «Там у вас девушка есть. Риной зовут. Отдай его ей!» Раньше, чем Ул успел удивиться, глава форта повернулся и зашагал длинными, как у журавля, циркульными ногами. Ему смотрели вслед, но он ни разу не оглянулся. Кажется, первой его целью было озеро — Которые Ул и Яра недавно покинули, похоже, долбушин так и собирался брести от озера к озеру, купаясь и набираясь сил. А если он соберет разбросанные закладки? Озабоченно спросил Ул. Да нет, не станет, отозвалась Яра. А вот какой-нибудь плод, может, и съест. Это ведь только для нашего мира закладки несвоевременные. Ну, это я так просто, что в голову пришло. «Идем, ты меня уже не слышишь». И она потащила заваливающегося на нее и едва стоящего на ногах ула к красным камням. Еще не добравшись до камней, они увидели, что в воздухе творится нечто непонятное. Его словно штопали золотистой нитью, причем места, где мелькала золотая нить, затягивались не сразу. А потом места вспышек сместились и оказались прямо перед улом и Ярой. И тут Яра увидела дракончика. Нахождению своему в межгрядье он удивлялся не больше, чем кошка поразилась бы подлиннику картин Леонардо. Шнырял туда-сюда, прорывая границы мира с легкостью, с которой игла прорывала бы ткань. Слизи болота на его золотистой чешуе заметно не было. Значит, прорывался дракончик на такой скорости и в тех местах, где сдувшийся мир болота не мог ему помешать. «Это гастрофет!» — крикнула Яра Улу. «Нет!» — вяло отозвался он. «А я тебе говорю, это он. Видишь царапина на кожаном гребне? Это он в шныре сквозь стекло столовой пролетел. Гастрофет!» Дракончик продолжал возбужденно метаться, то исчезая, то вновь появляясь. Возможность таких перемещений, недавно им для себя открытая, возбуждала гастрофета своей новизной. Он то начинал гоняться за летающими растениями, то описывал в воздухе круг, то опять исчезал. Яру и Ула дракончик не узнавал и никак на них не реагировал, как разгулявшаяся собака не слышит голоса хозяина. Потом дракончик случайно врезался в ула, уселся на землю и удивленно на него уставился. Ул так вымотался, что у него не было сил подзывать дракончика. Тем более, что дракончик, если кого и слушался, то только Насту и Рузю, да и то лишь тех команд, которые считал полезными для себя. Иди обниматься и лопать будешь? Но сейчас Гастрофета явно вел какой-то инстинкт. Он приблизился к улу, высунул язык, как ящерица, и несколько раз коснулся им в разных местах кожи ула. Не лизнул, а именно ощупал, исследуя, как это делают змеи, для которых язык — главный осязательный орган. Что-то определив для себя, дракончик замелькал у ног ула, описывая вокруг них окружность. Он носился в десятеро быстрее самой быстрой ласки, а там, где он проносился, возникал временный золотой колодец. «Не двигайся!» – прошептал Яра. Она не шевелилась, чтобы не спугнуть дракончика. «Чего он делает?» «Помогает тебе». «Дельфины выталкивают из воды утопающих. У них инстинкт поднимать детенышей для первого вдоха. А у драконов, наверное, инстинкт выталкивать с двушки и все неплотное». Может, они своим радиным так помогают. Ул заметил, что золотое свечение под его ногами становится невыносимо ярким. Он почти не мог смотреть себе под ноги. Так сильно его слепило. Иди ко мне быстрее, крикнул он, Яре. Яра с сыном послушно шагнула к нему. Ул обхватил ее. Дракончик, мелькая все быстрее, описал еще с полсотни кругов, а потом золотой колодец вспыхнул и закрылся. А сам дракончик ловко и легко скользнул в него в самый последний момент. И опять они оказались в подвале, который недавно покинули. Яре он показался тесным и сырым. В первые секунды... Она ничего не видела, ослепленная золотым сиянием перехода и яркостью межгрядья. Потом уже стало что-то различать. Рядом мелькнула, куда-то исчез гастрофет. Возможно, опять вернулся на двушку. Яра увидела кавалерию, Сухана, Боброка, а вот Рома исчез. Должно быть, помогал штопочке с ее ранеными. На руках у Яры. всхлипывал и жался к ней начинающий мерзнуть малыш. Рядом с облегчением с хрипом переводил дух Ул. Ярость беспокойства могли делось. Теперь, когда они разбросали закладки, это был просто заброшенный недостроенный дом. Сильнее всего он напоминал океанский берег при отливе. Вяло и дохло переваливались в мелкой воде застрявшие, давящие себя дряблой тяжестью, медузы. Бочком переползали крабы, рыскающие в поисках дохлой рыбы. С камней свисали нити зеленых водорослей. Но только это был все же не берег и не море, а дом, плиты, перекрытие, потолок. Кто-то подошел к Яре, коснулся ее руки, а затем мягко-участливо потянул у нее из рук Илью. «Вот», — сказала кавалерия, — «завернем пока в мой платок». И давай выбираться отсюда. Сыро очень. Мы сможем выбраться? Да, похоже на то. Через час-два дом станет безопасным. Как дело пойдет?» Подтверждая свое предположение, кавалерия вопросительно взглянула на Боброка и Сухана. Яру удивило, что никто не спрашивает у нее и у Ула, что случилось в Межмирье. Получилось у них или нет? И очень скоро Яра поняла, почему. Давление на ослабевало. Происходило, как со спущенным шаром. Все, что подпитывалось болотом, оседало. Ловушки эльбов провисали, как мыльная пена на кафеле ванной. Медузы погибали, задыхаясь, после чего тряпочками сдутых шариков сползали в небытие. Духовное указало материальному его место, и материальное – как строгий бухгалтер, приводила теперь в порядок всю отчетность. Притягивала за уши физические законы, решала уравнения, заполняла таблицы и со стороны могло показаться, что духовного и вовсе не существует, а все решают эти физические законы, таблицы, перепады давления, молекулярные структуры и прочая физика. «Где Тиль?» — спросил Боброк. «Погиб», — ответил Ул, вспомнив слова Долбушина. «А Долбушин?» Ул замялся, он едва не произнес, и он тоже, но вдруг ясно представил себе одинокую худую фигуру, которая, сильно кренясь вперед, бредет ко второй гряде. На что она надеется? Дойти?» это невозможно перебраться через гряду еще невозможнее, но ведь идет же долбушин остался в межгряди мы не знаем что с ним отозвался ул и кратко рассказал как все было. боброк помедлив кивнул, пытаясь выудить из информации главное и этого значит нет. «Неплохо отомстили за корю», — сказал он, подытожив. Младенец на руках у кавалерии захныкал. То ли не согрелся, то ли руки были незнакомые. Яра торопливо стала помогать кавалерии кутать его, и вдруг что-то ей помешало, какой-то мягкий и раскисший сладкий плод в руках. Яра едва не отбросила его, не понимая, зачем она держит эту скользкую, сладостью истекающую гадость». И потом лишь, долгую секунду спустя, поняла. Слива бессмертие Вначале она с ребенком в руках почти волокла на себе ула. После же дракончик вернул их так быстро, что они не успели ничего решить про закладку и не оставили ее в межмирье. Слива мешала Яре. Она порыскала глазами, соображая, куда ее положить. Но положить было некуда. Она хотела уже потихоньку сунуть ее улу, как вдруг поймала пристальный горящий взгляд Боброка, устремленный на закладку. «Это ведь она? Та самая?» «Давай подержу, а ты мальцом занимайся», — сказал он и протянул руку. Яра послушно протянула ему сливу, но пальцев разжать не успела. «Нет», — резко сказал Сухан, — «не давай». «Почему?» – удивился Боброк. «Не давай!» – повторил Сухан и оказался между Ярой и Боброком. «Давай сюда, я приберу». Он резко провел рукой сверху вниз, и появилась огненная прорезь. Теперь, когда болото схлынуло, это стало возможным и в подвале. Яра растерялась. Все было слишком неожиданно. Сухан и Боброк смотрели друг на друга, как два пса – и псы эти явно не собирались лаять, а сразу готовы были рвать. Рука Боброка поползла по трости. А вот этого не надо. Брось трость, — приказал Сухан, и его палец вспорхнуло на плечо, скрыто готовое к мгновенному удару. Я прекрасно знаю, что ты хочешь сделать. И на что я буду опираться, если брошу? с неожиданным миролюбием, спросил Боброк. «Это уже не мое дело». «А ты бросишь свою палицу, если я брошу трость и оставлю только костыль, а потом поговорим?» — допытывался Боброк. «Да». «Обещаешь?» «Что ж, я тебе верю. Раз. Два». Боброк бросил свою трость уже на счет «два». и тяжело повис на костыле. Сухан швырнул в сторону палицу. Палица, кувыркаясь, полетела по воздуху, покатилась и затихла в углу, как живая. — Вот у меня и нет трости, — спокойно сказал Боброк. — И отлично, что нет, — кивнул Сухан. — Яра, дай мне закладку. — Но... Яро колебалась, тревожно поглядывая на ула. Отдать закладку Сухану, едва не набросившемуся на Боброка, шпиону Гая. Конечно, раньше между ними и начало формироваться что-то вроде доверия, особенно когда он тепло смотрел на ребенка, но левая рука Боброка скользнула в карман и что-то быстро перебросила в правую. Компактный лаконичного дизайна пистолет. «ХС-2000. Хорошая хорватская модель. Почему-то не так известен, как Берета, Вальтер и Глок, хотя по многим параметрам надежнее». «Все так же миролюбиво», — сказал Боброк. Темное дуло смотрело Сухану точно в лоб. «Староват я, чтобы прыгать и фехтовать, а вот стрелять еще не разучился. Не двигайся! В свою изнанку миров ты уйдешь». «Только с моей пулей». «Ты обманул, когда отбросил трость», — сказал Сухан. «Обманул? Я не утверждал, что у меня нет оружия. Я лишь согласился бросить трость». «Ну, хватит болтать. Давай сюда закладку». И дуло пистолета неожиданно для всех перепорхнуло с Сухана на Яру. Яра застыла. Сердце запоздало, отказываясь пугаться, прыгнуло у нее в груди. В тебя я тоже успею попасть, так что без геройства, предупредил Боброк Сухана и скосил глаза на ула. А ты, папаша, стой там, где стоишь. Нет, руки поднимать не надо. Просто держи их так, чтобы я видел. И не дергайся. Никаких там фигурок на нерпе и всего такого прочего. Я же говорил, отдай мне, я бы успел унести. Эх, тоскливо сказал Яре Сухан. Прорезь в изнанку миров выцветала, утрачивая форму, как струйка дыма в пространстве. Яра подумала, что если она сейчас бросит закладку в прорезь... Но нет, было уже поздно. Прорезь исчезла. Да и не дали бы ей бросить. Боброк не сводил глаз с закладки. «Как ты догадался?» — спросил он у Сухана. «Фляжка?» «Фляжка», — подтвердил Сухан. «Когда ты в третий раз вжался в нее лбом...» «Вначале я решил, что это просто привычка к алкоголю, но после...» «К алкоголю тоже...» усмехнулся Боброк. «А фляжка... Это случилось уже после моего ранения, когда я чудом выкарабкался. Я был изломан, смят. Не спал ночами от боли. Однажды мне подбросили фляжку. Да, эту самую. Просто разлетелось стекло, и вот она лежит на полу. Другая рука Боброка, подмышка которая опиралась на костыль, Скользнула в карман за фляжкой. Боброк качнул ее на ладони, а потом быстро привычно коснулся ею своего лба. Фляжку он при этом, как прежде, не открывал и содержимого ее не отхлебывал. А «Видите эти литые виноградные грозди? В них псиос. Когда я прикладываю их к лбу, псиос переливается в меня». Не слишком много псиоса, разовая доза, ее хватает на час, потом опять. Меня псиос не опьяняет, не вызывает образов и всего прочего. Он нужен мне просто, чтобы жить. «Зачем — Зачем? — спросил Яра. Боброк усмехнулся. — Зачем жить? — спросил он. — Да так вот просто, жить-то хочется. Я же говорил, что должен был умереть, а вот... — Живу. — Я не о том. Не зачем жить, а зачем псиос? Почему вы не выбросили фляжку? — Почему ты не выбросил? Она пролежала у меня в столе с месяц. Однажды ночью я стал задыхаться, решил, что умираю, и сам уж не знаю, как вцепился в эту фляжку. Через несколько дней сделал это опять. Теперь я на псиосе. Двигаюсь, хожу только благодаря Псиосу. Без него я стану лежачим. Только за зрачками смогу шевелить. И вечная боль, боль, боль. Вы не знаете, что такое боль. Закладка исцелит тебя от боли, сказала кавалерия. Боброк угрюмо взглянул на нее. До этого смотреть на кавалерию он избегал. Ее придется отдать Гаю. Почему? Я на псиосе. Думаю, вы даже не понимаете, какие дозы псиоса я принимаю. Если фляжка перестанет давать мне псиос, я начну кататься по полу еще до сегодняшнего вечера. Кавалерия кивнула. Не но с глухой скорбью. Гай догадывался, что вы обратитесь ко мне. Все к этому шло. Тут это и не Байкала, где я живу, и гибель Меркурия. И одновременно знал, что с псивосом мне не соскочить. Я на крючке! А теперь, девочка, давай сюда закладку, не пугай ребенка. Вы дадите мне уйти, и я никого не трону. И не думайте, что я переметнулся к ведьмарям. «Я по-прежнему их ненавижу!» Эта мысль, как видно, согревала Боброка. «А Коря знал про Псиус и остальные?» Внезапно спросила кавалерия. «Лицо Боброка дернулось!» «Нет, никто не знал. И не надо об этом болтать!» «Поковыряйся в ранках у кого-то другого! Закладку, живо!» Он вскинул руку с пистолетом, угрожая Яре. Однако, прежде чем он сделал что-то еще, кавалерия быстро коснулась уникума. Она не сдвинулась с места, но ее, вынырнувшая из пространства рука, схватила закладку с ладони у Яры и исчезла вместе с ней. Боброк на мгновение застыл, а потом в ярости перевел пистолет на кавалерию. Кавалерия спокойно стояла и ждала. Ее руки, той, что схватила закладку, Полокоть словно не существовало, она обрывалась в пустоту. И закладка тоже была где-то там, в пустоте. дай, Я тебя застрелю!» «Возможно. Но ты не знаешь, где сейчас моя рука. И я, кстати, тоже не знаю, потому что спешила где-то над Тихим океаном. И когда ты выстрелишь, рука разожмется. «Стреляй!» А потом можете начинать искать. В голосе у кавалерии был вызов. Почти желание, чтобы он выстрелил. Боброк стиснул зубы. Несколько секунд казалось, что он действительно нажмет курок. Но вдруг Боброк согнул руку и уткнул пистолет себе в висок. «Тогда только так. Других вариантов я не вижу. Или полить во всех вас, пока кто-то не выбьет у меня костыль». — Одна только просьба. Не говорите Роме и Никите, как все было на самом деле. — Нет, — резко сказала кавалерия, — не смей. — Что, не смей? Я проиграл. — Ты проиграешь только если нажмешь на курок. — Я псиосный. Отберите у меня фляжку, я буду ползать по полу и дрожать, как желе. А потом поползу на коленях к Гаю просить псиос. «Вы не знаете, как сильно можно его желать. Землю грызть будешь. Пора закругляться, ставлю точку». «Нет», — упрямо повторила кавалерия, — «не смей». Она шагнула к Боброку и положила руку ему на запястье. Это была та же рука, что исчезала, странствую над океаном, но уже пустая. «И где?» — спросил Боброк, заметив это. «Не знаю, где-то на дне». или еще опускается на дно. — Отлично. Что же мне пора кончать? Отойди. Или тебя забрызгает моими мозгами. — Не смей стрелять. Нет ситуации невозврата. Вынырнешь ты или нет в самом конце, только это имеет значение. — Я не вынырнул. — Ты еще можешь. Долбушин взял закладку, даже две и вынырнул. Дошел он или нет, мы не знаем, но остался в межгрядье. А ведь Гай и его поставил перед тем же выбором. «Куда он там дойдет в межгряди? Пару километров и все, готов шашлык!» Буркнул Боброк. «Этого мы не знаем. Как не знаем и про Меркурия, но чувствуем, что они победили. А сердце здесь не обманывает. А ты проиграешь, если выстрелишь». «Я все равно сдохну!» когда меня начнет ломать. Пока держусь, но уже недолго», — мрачно буркнул Боброк. «Если ты умрешь, сражаясь с Эльбом, ты все равно выиграл, хотя бы потому, что отказался от Псиуса. А если выстрелишь, то проиграл. В каждой ситуации нужно видеть задачу, которую задает тебе вторая гряда. Это как квест. Понять, зачем перед тобой поставлена именно эта задача и какое решение правильное». как только квест пройден сразу переход на следующий уровень и новый квест и так бесконечно а пока ты не решаешь задачу ты остаешься на прежнем уровне правильные слова ну все сворачивая агитацию мне пора боброк оттолкнул кавалерию плечом зажмурился но рука его дрожала палец прыгал на курке умереть сражаясь с эльбом какое тут сражение Скоро я и зрачками шевельнуть не смогу. Что за. бормотал он, видимо, споря с собой. Яро испуганно ждала, прижимая к себе сына. Боброк вдруг открыл глаза, оторвал пистолет от виска и, ощутив что-то новое, с удивлением посмотрел на свою руку. По его пальцам ползла золотая пчела. Ползла и сияла, разливая ровное золотистое свечение. За тобой прилетела золотая пчела. Радостно воскликнула кавалерия. Боброк тупо смотрел на нее. «Чушь! Моя пчела умерла!» Прилетела другая. «Это невозможно! Второй раз в шныре оказаться нельзя!» Но пчела, ничего не объясняя и ничего не опровергая, просто ползла по его пальцам. Это была совсем молодая пчела, сияющая, совсем новая. Огромная, заскорузлая, грязная рука боброка, должно быть, представлялась ей чем-то вроде дерева с множеством коротких веток. Пчела исследовала их, обегая каждый палец в отдельности. Потом исчезла и сразу, почти без перехода, оказалась на лбу. Молодые пчелы любят исследовать хозяина. Им важно узнать о нем Все. Пересчитать каждый волосок, присвоить хозяина, сделать его только своим. Причем изучение это всегда очень деловито. Так пчела могла бы изучать новый улей. Боброк стащил с глаз очки и застыл, близорукий, ничего не видящий, но чувствующий, как что-то литое, упорное перемещается по коже его лба, перебираясь на волосы. Он осторожно поставил пистолет на предохранитель и убрал в карман. Бросать заряженное оружие на пол — жест, конечно, киношный, но пуля в единственной, более-менее неизломанной стопе была ему сейчас не нужна. Одновременно с этим что-то затрепетало в руке у ула, листьями настойчиво хлопая его по пальцам. Маленькое дерево. Которое он должен был отдать Рине, напоминала о себе. Конец.